Студия «Медиакнига» представляет. Екатерина Верхова. Город бегемотов. Читает актриса Алла Човжик. Пролог. Стоит ли носить с собой перцовый баллончик, если в самый ответственный момент все равно используешь спрей для свежего дыхания? Задержавшись на курсах, я совершенно не учла, что время позднее, район криминальный, а я могу сойти за жертву. Колокольчик интуиции зазвонил уже возле подъезда, но я его проигнорировала. Зря. Домофон тонко пискнул, отворяя дверь. Вдруг я почувствовала, как сзади кто-то схватил меня за шею, оттаскивая от порога. Едва не потеряв равновесие, ударила локтем. После добавила каблуком по голени, и хватка чуть ослабла. «Ах ты, корва!» Вырыгнулся, нападавший хриплым мужским голосом, отталкивая меня к стене. Больно ударившись, я резко развернулась и увидела высокого мужчину с рябым лицом и татуировкой на лбу. Но на подробное рассматривание рисунка времени не было. Вместо этого я заорала пожар и достала спрей для свежего дыхания из кармана ветровки, распыляя его в лицо мужчине. Отпрянув от неожиданного сопротивления, он начал тереть глаза, покрывая меня трёхстопным ямбом и вплетая хорей. «Не было бы мне тогда так страшно. Обязательно бы записала». Воспользовавшись заминкой и истошно вопя «пожар» и «на помощь», я судорожно попыталась вновь открыть дверь подъезда, нашаривая свободной рукой мобильник в кармане. Мужчина вцепился мне в волосы и резко дёрнул. В последний момент успел схватиться за ручку, чтобы удержать равновесие. Мгновенная боль впилась в голову. Я вырвалась. Несколько выдранных волосинок остались у незнакомца в руках. Он по инерции отступил назад. Шаг, ещё один. Резко подавшись вперёд, я с силой толкнула его. Споткнувшись о порог, он кубарем покатился с лестницы и замер на асфальте, едва слышно постановая. В этот же момент из подъезда выбежал сосед шестого этажа, дядя Дима. С деревянной скалкой наперевес, в малиновом махровом халате и в мягких розовых тапочках с пушистым помпоном. «Алинка!» – выдохнул он. «Цела?» «Угу», – сглатывая комок ужаса, пробормотала я. «До меня только дошло, что по щекам текут горячие слезы» перепугался я не на шутку. «Какой интересный элемент!» Протянул дядя Дима, спустившись с лестницы носком тапочка, развернув лицо незнакомца к свету. Глаза у последнего закрыты, потерял сознание. «Козлов на лбу набивают только полным тварям. Даже по меркам зэков». Я пригляделась. На лбу нападавшего был изображен козел, свитый из маленьких то ли шестерок, то ли девяток. Цифры превращались в искусную вязь, сплетающуюся в узор. «А цифры что значит?» – поинтересовалась я. Адреналин начал медленно сходить на нет. Руки дрожали, ноги подкашивались, а язык заплетался. Паника нахлынула новой волной. «Какие цифры?» – удивлённо переспросил сосед, набирая номер на телефоне. «Но ведь рисунок именно ими исполнен. Глаза две лежачие шестёрки или девятки. По контуру из них словно коса вита». Лин, отвлекаясь от телефона, произнёс дядя Дима. «Ты головой не ударялась?» «Ударялась. Уже не так уверена», — ответила я, потирая лоб.